Глава 18 Стук в дверь отвлёк от работы главу имперского рода Тумтайбасовых. Оторвавшись от клавиатуры, он облокотился на спинку кресла и потёр пальцами переносицу, после чего нажал на неприметную кнопку на столе. Сам он не слышал, но знал, что с той стороны раздался тихий звон, разрешающий войти. Кабинет обладал хорошей звукоизоляцией, кричать «Войдите!» было глупо и бессмысленно. Зашедший в кабинет секретарь нес на серебряном подносе конверт. «Господин», — произнес он, — «только что получили письмо из канцелярии императора». «Давай сюда», — произнес Тумтайбасов устало. Чтение письма много времени не заняло. «Будут приказания, господин?» — спросил секретарь. На что Тумтайбасов просто помахал ладонью, мол, иди отсюда, после чего взял мобильник, лежащий рядом. «Алло? Раздалось с той стороны трубки. «Как у тебя дела с патриархом?» — спросил он. «Всего неделя прошла, пап Естественно, никак пока», — ответил сын. «Наблюдаем. Этот райд нам все планы порушил, сам знаешь». «Мне тут письмо из канцелярии императора пришло», — поделился с ним глава рода. «С очень конкретным приказом. Так что все приготовления и планы отменяются». «Но...» Явно удивился наследник, после чего осторожно произнес. «Император далеко, пап, может...» «Далеко правители были лет сто назад», — прервал его глава рода. «А сейчас его гвардия способна добраться до нас за день. Сын, императорские пожелания мы еще можем проигнорировать, но не приказы. Такое нам не простят, так что забудь про патриарха. Мне это тоже не нравится, но, видимо, не судьба». «Как скажешь, отец», — вздохнули на том конце. «Может, извиниться перед ним? Все же первая попытка была довольно наглая, и раз уж нам запретили его трогать, можно попытаться, попытаться наладить отношения». «После твоего экспромта», — усмехнулся глава, «ну, попытайся, хуже не будет». «Мне он показался адекватным парнем», — произнес наследник. «Я, конечно, наговорил лишнего, но, может, и получится чего». — Я же говорю, попытайся. В успех я не верю, но мало ли. — Что сейчас делаешь? — спросил глава. — Да вот, — усмехнулся наследник. — Сижу тут с парнями, думаю, как похитить того, кого похищать уже нельзя. — Ладно, работай, — еле заметно улыбнулся глава рода. — Я тоже продолжу. — Пока, пап. — Удачи, сын. Когда Суйсен вошел в комнату, я, Святов, Щукин и Беркутов играли в козла. «Если ты не побьешь их карты, Сергеич, нам кранты», — произнес я. вот не надо было десятку тузом выкидывать», — ответил он, задумчиво глядя в свои карты. «Господин», — отвлек нас Суйсен, — «к вам посетитель». «Я знаю Святого достаточно хорошо и вижу, что он не сможет побить карты Щукина. Будь иначе, и он так долго не мялся бы». «Кто там?» — посмотрел я на Суйсена. «А, впрочем, зови. Надоели эти карты». «Потом доиграем», — заметил Щукин. Только вот Святов уже бросил свои карты на стол и начал перемешивать их с теми, что мы смогли выиграть за эту партию. А потом еще и за картами Щукина с Беркутовым потянулся. «Грязно играете, господа», — заметил женьшень «Вообще-то мы бы выиграли», — ответил на это Святов. «Но раз Син сказал...» «Ну и молодёжь пошла», — покачал головой Щукин, кидая на стол карту, которую держал в руке. «Козырной туз, вот же ж...» «Давай, Суйсен, зови сюда гостя», — произнёс я, не обращая на их слова внимания. «Как прикажете, господин», — поклонился Суйсен, — «но должен заметить, что это предводитель тех людей, что пытались вас похитить». «Оу», — удивился я, — «ну ладно, так даже интересней. Сергеич, пересядь на диван». «Может, райта — спросил Беркутов. «Мы с ним, конечно, справимся, но при виртуозе он и не рыпнется». «М -м -м, «Не стоит», — ответил я. «Еще подумает, что мы боимся». «Да плевать, в общем-то, но, как скажете, господин», — дернул плечом Беркутов. Со стульями у нас была напряженка, куда-то сесть гостю было надо. Вошедший через минуту якут действительно был тем самым, что внаглую пытался похитить меня. 30-35 лет, короткая прическа, деловой костюм, водолазка вместо рубашки. Ничего особо выделяющегося в его внешности не было. «Господин похититель», — улыбнулся я и указал на освободившийся стул. «Прошу, присаживайтесь». «Господин Аматеру», — улыбнулся он в ответ. «Славно вы нас тогда отбрили». «О да, я в этом деле опытный», — усмехнулся я. «То есть мы были не первые?» — присел он на стул. Какая досада. Не, ну вот прям с похищением я столкнулся в первый раз. А так всякое случалось, пожал я плечами. Ничего, если мои люди здесь будут. Домик тут маленький, к сожалению, приходится ютиться. Нормально, отмахнулся он легкомысленно. Ничего секретного я обсуждать не собираюсь. Что ж, тогда внимательно вас слушаю. Чем-то этот мужчина вызывал симпатию. Возможно, той самой легкомысленностью, возможно, легкой наглостью, возможно, прямолинейностью. Меня зовут Тумтайбасов Кескил Аманович, наследник рода Тумтайбасовых, и как наследник официально от лица рода приношу свои извинения за произошедшее при нашей первой встрече. Я повел себя грубо и некрасиво, за что и прошу прощения. Не то чтобы это неожиданно, но я ожидал каких-то предложений, начало переговоров, вопросов в конце-то концов, но никак не извинений. Хотя ход несомненно умный, лица они не теряют, так как извиняются перед родом, который в несколько раз старше тунтайбасовых, при этом извиняются за дело, а не просто так, из-за надуманной причины. На личности не переходили, а матер не оскорбляли, кровь не проливали, так что и мне особо не за что на них сердиться. Не, понятное дело, что сам факт попытки похищения нравится не может. Но у меня в жизни и похуже случаи были. Что ж мне теперь, из-за каждой ерунды войну начинать? Без подготовки, вдали от дома, на их территории? А война началась бы, этих троней, их родня уже не остановилась бы. Впрочем, меня бы это не остановило, перейди они черту. Но вот как раз ее-то они и не перешли. В общем, если они не хотят разжигать конфликт, то именно так и надо было поступить. Другое дело, что я не вполне понимаю, почему они так резко поменяли свое отношение к данному делу. Виртуоз, конечно, сила, но не панацея от всех бед. Опасен он лишь в открытом противостоянии и до определенной степени, так что как минимум еще раз попытаться похитить меня они вполне могли. Я уж не говорю о том, что виртуозы тоже смертны. В общем, обойти проблему с Райтом они могли. И тут на тебе. Извините. То ли в доверие втираются, то ли действительно решили наладить отношения, то ли им из Москвы помогли принять решение. «Значит, я могу не опасаться повторения прошлого инцидента?» — спросил я. «Естественно!» — произнес он тоном по типу «ну а как иначе?» И не соврал при этом. «Хотя уточню, род Тумтайбасовых не станет причинять вам вреда, но за остальных мы ответственности не несем». «Это понятно и логично», — чуть кивнул я. В таком случае я принимаю ваши извинения. Считаю конфликт исчерпанным. Благодарю господина Матэру, кивнул он. И раз уж с этим решили, хочу в качестве извинений предложить помощь с тем делом, по которому вы сюда приехали. Вы только не подумайте, мой род не хочет за это ничего. Просто помимо нас тут и другие роды есть. И вот они наверняка попробуют стрясти с вас что-нибудь. Я уж не говорю о столичных, в смысле о тех, кто приедет из столицы. Мы же в этих краях довольно известны и без ложной скромности сильны, так что сможем прикрыть вас. Повторюсь, это просто извинение. Мы не требуем за это ничего и не потребуем ничего в будущем. Даже если ваше дело секретное, мы сможем скооперироваться с вами так, чтобы не мешать. Весьма соблазнительное предложение. Тум Тайбасов прав, любителей халявы всегда было полно, и нам бы не помешало местное прикрытие. Только вот ничего не бывает просто так. Его предложение о помощи — желание наладить отношения. Однако я скоро уезжаю, а налаживать отношения с теми, кого, скорее всего, и не увидишь больше, немного странно. Это явно задел на будущее. А что у нас будет в будущем? Я-то знаю, что будет. Сам постараюсь, чтобы меня здесь не забыли. Но Тумтайбас вам-то это откуда знать? Хотя стоп. В наших стран достаточно хорошие отношения, как минимум ровные. То есть их императора вполне возможно, попытается выторговать приезд к ним патриарха для вполне конкретной работы. И вот тут Тумтайбасовы вполне могут подсуетиться, напомнить о себе. И чем лучше мы сойдемся сейчас, тем больше шансов у них будет потом. Эх, бедный козуки. Работать ему в будущем предстоит, не покладая... Э -э, не опуская, ну да неважно. Возможно, и мне придется, но уж точно не так часто, как Казуки. Это не секретное дело, но пока не прибудут мои люди, предпочту об этом помалкивать, — произнес я после недолгого обдумывания. И я буду рад, если вы мне поможете, в том числе, возможно, и грузовой техникой. За дополнительную помощь я, естественно, готов платить. Господин Аматеру покачал головой тун тайбасов Мой род занимается добычей алмазов. Право слово, деньги не самое важное для нас. Просто скажите, что вам надо, и если это возможно, мы поможем. Безвозмездно. — М-м-м, промычал я. — Ясно, я понял вас, но поймите и вы меня. Я бы не хотел влезать в долги из-за такой мелочи. — Никаких долгов, <тих> — <Technology> поднял руки Тум Тайбасов. Вы правильно сказали, это всего лишь мелочь. Мы сами предложили помощь. Что ж, прогиб засчитан, я запомню. «В таком случае договорились», — произнес я. «Может, чаю? Заодно расскажете, чем тут народ живет». «С удовольствием», — ответил он. Сразу после ухода Тунтайбасова Суисен доложил, что скоро появятся наши корабли. Сообщение об этом пришло, пока мы общались с Якутом, и старик не решился нас прерывать. Корабли отшвартовались на следующий день, и я был рад. Сидеть тут было крайне скучно. — Без ноги! Как же я рад тебя видеть! — поприветствовал Янэмото. — А где Боков? — На корабли, господин, — ответил он. — Материца. — Собственно, разгрузка техники на нем. Вот и гоняет народ. Стояли мы в порту, и та самая разгрузка уже началась. Мне осталось познакомить Немото с представителем Тумтайбасовых для координации и проконтролировать пару первых ходок в схрон, после чего можно лететь домой. Оставаться здесь, даже если бы я хотел, а я не хочу, мне в любом случае нельзя, слишком много дел в Японии. Да и в целом главе рода лучше быть дома, а не шляться черт знает где. Словно чертик из табакерки вновь объявился Тумтайбасов. Такое впечатление, что он приехал домой, выпил чаю и поехал обратно. Учитывая местные расстояния, наверняка примерно так и было. На этот раз он привез с собой отряд бойцов, тридцать человек во главе с мастером. «Признаться, несколько удивлен», — произнес он, попивая вместе со мной чаю в моем типа кабинете. «Думал, мои люди вам пригодятся, однако, глянув на ваших, — замялся он, — они недавно войну прошли, — чуть улыбнулся я. Не успели еще отойти, вот и выглядят сурово. В любом случае, это просто охрана». Если местные зададутся целью нам помешать, мои бойцы мало что смогут сделать, так что ваше прикрытие будет кстати. На самом деле я немного лукавлю, и Тумтайбасов это наверняка понимает. Пять сотен псов войны до да с пятью десят МПД и десятью пилотами, про которых еще никто не знает, так как технику они получат уже здесь, способны сильно нападдать местным. Войнушку не выиграют, но победителям мало не покажется, ведь за их спинами будут маячить остальные желающие поживиться, и это замечут без райта. Здесь останутся Щукин с Беркутовым. Мастера должно хватить для отражения атаки тех, кто все же попробует прощупать наши силы. Ах да, мастера со щитом виртуоза. Если уж зашел об этом разговор, большая часть трофеев, которые мы сняли с людей хейгов, как раз у тех, кто будет заниматься чисткой схрона Дориных. Тот же Беркутов носит с собой пару колец, которые создают элементальных животных — огненных волков и земляных тигров. Два десятка таких зверушек будут проблемой и для мастера. Не смертельной, к сожалению, но проблемой. У Святого, но это так, к слову, он со мной уезжает. Браслет в виде кольца, который стабилизирует бахирные структуры. Суровая штука, если что». Техники создаются быстрее, доспех духа крепче, держать его гораздо легче, можно даже замахнуться на технике более высокого ранга. Леснику, так как он постоянно со мной, досталось два артефакта. Один усиливает земляные техники, значительно усиливает, офигеть как значительно. Большинство его техник в принципе не приспособлены для сверхусиления, то есть не могут перескочить на следующий ранг, но есть несколько, которые бьют на уровне мастера. Плюс лечащий артефакт. Первый — поножи, второй — перчатка из тонких пластин металла. По уму поножи надо кому-нибудь из мастеров отдать, но Сайджун реально постоянно со мной, в отличие от тех же мастеров, и если что, именно ему сражаться рядом со мной без сторонней поддержки. В общем, мои ребятки станут неприятным сюрпризом для кого угодно. Через неделю после отбытия моих людей в схрон я для себя решил, что вторую ходку контролировать не буду. Долго. И скучно. сами справятся. Я вообще начал подумывать свалить отсюда еще до возвращения первой партии сокровищ Дориных. И вот как раз, когда я мучился вопросом, уезжать или не уезжать, в Тикси приехал представитель рода Рысевых. Рысев Виталий Иванович, 34 года, младший сын брата главы рода. Отец погиб в войне с Святовыми. Ранг неизвестен, но, по словам Святого, у Рысевых вообще традиционно плохо с высокими рангами, так что, скорее всего, ветеран – максимум учитель. Приехал, понятное дело, не один, но больше всех среди его сопровождения выделялся Мартынов, самый способный в плане Бахира среди слуг клана Дориных. После уничтожения клана ушел к Рысевым. Принимал участие в поимке предателя Симонова. В данный момент мастер, но такими темпами лет через десять будет виртуозом. Не гений, но что-то близкое. «Прошу, присаживайтесь», — указал я на стул, напротив своего стола. Окинув взглядом комнату, вошедший мужчина направился в мою сторону. «Позвольте представиться», — сел он на стул. «Рысев Виталий Иванович. Благодарю, что приняли». «Не стоит», — изобразил я улыбку. «Времени у меня много, так почему бы и не поговорить с интересным человеком? В комнате мы были одни, все-таки рысив не Тунтайбасов, пытавшийся меня похитить. Дело тут не в опасении, а в банальной вежливости». «И все-таки я вам благодарен», — произнес он. «В моей практике это нечастое явление, когда так быстро отвечают на просьбу о встрече». «Итак, о чем вы хотели поговорить?» — спросил я. «У меня к вам довольно щекотливое дело», — начал он осторожно. «Судя по всему, вы пришли сюда за схроном клана Дориных, из-за чего мой род, род спицаных и род Кориных в недоумении. По какому, собственно, праву вы хотите забрать то, что принадлежит нам?» «Могу спросить то же самое», — ответил я. «По какому, собственно, праву вы считаете схрон Дориных своим? Вы ведь даже не знаете, где он расположен». «Был шанс, что они проследили за моими людьми, но времени на это у них не было. Так что, скорее всего, они действительно до сих пор не знают, где он». «По праву наследников клана», — ответил Рысев. «Мы взяли на себя как долги клана, так и все, что ему принадлежало». «О, зря он так. Этот момент я проверял». «А по моей информации, никаких долгов вы не выплачивали». Просто поделили между собой то, что смогли удержать. Тем же тюниным не досталось ничего. Род Рысевых взял на себя выполнение заказов клана в сфере МПД, что в то время было очень непросто, — произнес он хмуро. И мы свои обязательства выполнили. Вы всего лишь боролись за то, чтобы остаться на рынке. Вы, рысивы А вот с Сугорским пришлось силой забирать у вас землю близ Смоленска, хотя она была обещана им по договору. Клан Сугорских полвойны удерживал базы Дориных на Байкале, за что и должен был получить родовые земли. И они их удержали, только вот роды, оставшиеся от клана Дориных, объявили, что договор не выполнен, и земельку зажали. Жадность. Впрочем, они за нее по шапке уже получили. «Они не выполнили договор», — ответил Рысев. «Клан должен был выжить». «Это ваши слова». «А Сугорские говорят иначе», — пожал я плечами. В общем, наследнички из вас так себе. Это ваше мнение, — кивнул он едва заметно. А вот мы видим, как какой-то чужак нас грабит. Чужак, у которого нет вообще никаких прав на схрон. Юридически, — вздохнул я напоказ, — схрон вам не принадлежит. Юридически схрон вообще никому не принадлежит, а значит, единственный, кто может на него претендовать, это владелец земель, на которых стоит схрон. Владельцем в данном случае является ваш император. И будьте уверены, с ним я уже договорился. Так что я являюсь единственным, у кого есть вполне себе официальные права на схрон Доринах. «И у вас есть соответствующие бумаги?» — улыбнулся он иронично. «Естественно!» — улыбнулся я точно таким же образом. «Продемонстрировать?» «Будьте так любезны!» — произнес он уже без улыбки. «Поделся». Пришлось вставать и идти к дивану, рядом с которым стоял дипломат с нужными мне бумагами. «Прошу!» — положил я на стол пухлую папку, после чего сел на свое место. Некоторое время, поизучав документы, Рысев попросил разрешения их сфотографировать, чем и занялся после моего кивка, используя свой смартфон. А после этого и вовсе скомкано попрощавшись, удалился. В принципе, я могу их понять. Какой-то чужак приезжает на твою территорию и собирается забрать то, что ты считаешь своим. Твое практически наследство. Просто ты его еще не нашел. Другое дело, что конкретно на их месте лично я не стал бы считать схрон своим. Нет для этого причин. Ладно, если бы схрон принадлежал тем же Рысевым и по каким-то причинам был потерян, а так... Рысева, к слову, на улице перехватил Тумтайбасов. Это я через окно видел. Неужто все это время на улице ждал? В общем, к печати императорской канцелярии прибавился и род Тумтайбасовых, так что причин нападать стало еще меньше. Точнее, способов огрести после нападения стало больше. Но обиженные, да еще и жадные люди порой поступают крайне нелогично, так что расслабляться не стоит. И, как показало время, я был прав. Уже через пару дней после той встречи меня нашел Тумтайбасов. Я, как всегда, скучал в своем домике, несмотря на это, когда Суйсен доложил о госте, напрягся. Предчувствия у меня были нехорошие. А тут это. Уж лучше скука, чем плохие новости. Тум Тайбасов не стал ходить вокруг да около и сразу после приветствий вывалил на меня новость. Пару часов назад в удачный прибыл транспортный вертолет, из которого вышел 41 человек. Есть подозрение, что это отряд спецназа. — Так, значит, — произнёс я тихо. — Судя по количеству, это диверсанты. — Мы тоже так подумали, — кивнул он. — Для полноценной атаки людей маловато. — Что ж, спасибо за информацию, — поблагодарил я. — Не за что, — ответил он. — Если потребуется, обращайтесь. Мы готовы вам оказать помощь в этом деле. — Вы ведь предупреждали рысевых, что им не стоит сюда лезть? — спросил я. — И они нас проигнорировали, — подтвердил он. — «Ну а так как Тумтайбасовы не привыкли бросать слова на ветер, у нас с Рысевыми в любом случае назревает конфликт». «Хм...» — задумался я. «А ведь у Рысевых в удачном стоит завод. И, насколько я знаю, довольно дорогой». «Это так», — заинтересовался тунтайбасов «Вся электронная начинка для их МПД производится в удачном. Не знаю, как в моем прошлом мире, — не интересовался...» А в этом, если ты что-то производишь в таких вот удаленных и суровых местах, как Якутия, точнее, если занимаешься развитием округа, тебе положены нехилые налоговые вычеты, ну или что-то там с налогами. Так что производство в удаленных местах, типа города удачного, несколько выгоднее, чем, условно, производство под Москвой. «Дорогой завод, оборудование к которому не купишь в ближайшем магазине», произнес я, продумывая план. «Если повредить завод, точнее, то самое оборудование, — начал понимать Тумтайбасов, — я не специалист, но в худшем случае проще будет новый построить. Думаете, этим можно воспользоваться? Если атаковать их завод, им в ближайшее время точно будет не до вас». Киски Ломанович посмотрел я на него укоризненно. «Что ж вы так любите с плеча рубить?» «Нет, мы не будем». «Кстати, не хотите этим заняться? Просто подойдете к заводу и демонстративно постоите напротив него. Вот если они не поймут намека, то пускай пеняют на себя. Но, думаю, рысевы поймут. А с целым заводом не будет и напряженности между нами». «То есть, если они не поймут, мы можем атаковать завод?» — спросил Тум Тайбасов. «Либо отойти», — ответил я. «Это мы уплывем, а вам тут еще жить и жить». «Завод уничтожит мои силы, просто чуть позже». «Господин Аматеру», — уже он произнес укоризненно, «мы, род Тумтайбасовых, приняли на себя ответственность за ваши проблемы с другими аристократами. И если Рысевы окажутся достаточно глупы, уж позвольте нам самим с ними разобраться». «Как скажете», — согласился я. «Это ваше право». В конце концов, они действительно предупреждали Рысевых, чтобы те здесь не шалили. И раз их не послушали, я бы тоже обиделся. А вообще ситуация так себе, хуже только полноценная война, да и то с оговорками. Я бы был не против, если бы они начали собирать войска, а потом всем скопом пришли к нам. Во-первых, могут и не успеть, а во-вторых, лично мне бы было проще их так уничтожать. диверсии же... Ладно, Рысевых, скорее всего, удастся запугать. Там их сверхдорогой завод, который в разрушенном виде означает не только убытки, но и сорванные поставки. А это репутация и, опять же, убытки, а также тумтайбасовы под боком. Это на чужаков вроде нас они могут наплевать, сегодня здесь, завтра там. А вот воевать с местным имперским родом, одним из лидеров в регионе, то еще удовольствие. Так что Рысевы, скорее всего, сдадут назад, в отличие от спицаных и Кориных. Эти как раз ничем не рискуют. Даже если я устрою им свою диверсию, забор там взорву или еще чего, как бы намекну на то, что все непросто, мы опять вернемся к тому, что я чужак и долго с ними воевать не смогу. Хотя... Если диверсию проведу не я. Задумаются ли они, что я в стране не один? Что я уеду, а жизнь им тут будут продолжать портить? За виртуоза-то, почему бы и нет? Только вот у меня с союзниками в России беда, нет их. Реально кому-нибудь обещать виртуоза? М -м -м, нет. Пока нет. Есть кое-кто на примете. Так, какой там телефончик у... -у, -у. Лишь достав записную книжку и начав ее листать, понял, что забыл фамилию тех ребят, что предупредили меня о Симоновых. А, точно, Рахмановы. Выходцы из Польши. И как я мог забыть? При встрече бы так не оконфузится Тикси — не тот городок, в котором новые люди могут затеряться, так что появившихся на окраинах города незнакомцев срисовали почти сразу. Шли они хорошо, я бы даже сказал, незаметно, но если тебя ждут, да еще и в Тикси, шансов остаться незамеченным мало. Если это не ведьма конечно. Как только стало понятно, что люди Рысевых и, скорее всего, двух его союзников, Спицыных и Кориных, в городе, я отдал команду на подъем в воздух дронов. После чего мы методично идентифицировали диверсантов, отмечая их на своей тактической карте. Тум Тайбасовы, несмотря на то, что занялись в том числе и заводом Рысевых, тоже участвовали в операции. Правда, в основном их люди сидели в районе порта, защищая пришвартованный корабль. Не одни, естественно, мои люди там тоже были. Я же в это время находился на корабле, на том, что пришвартован и ждет погрузки первой партии сокровищ с хрона. Сидел я там, понятное дело, не из-за страха попасть под замес. Просто только тут была нужная техника для проведения этой операции. С одним ноутбуком такое... Хотя, если задаться целью... «Лидер 4 Кощею! Прием!» — отвлекся я от своих мыслей. — Лидер-4 на связи, — ответил тот. — Вернись на прежнюю позицию и жди. — Понял, Кощей, выполняю. Прием. — Конец связи, — закончил я. — И нафига? — спросил стоящий рядом светов Видишь вот этого типа? — указал я пальцем на один из мониторов. — Чуйка говорит мне, что он сейчас вернется. Наверняка решит проверить хвосты. «Чуйка — Чуйка? — приподнял он брови. — Тебе, конечно, видней. — Вот смотри. — Развернулся, — прервал я его. — И да, мне видней. — Моя стихия, что уж тут. Я не полководец, как Щукин или Беркутов, но вот такие спецоперации могу вести с легкостью. В моем прошлом мире у меня за плечами не одна подобная операция, причем безо всей этой техники. В полевых, так сказать, условиях работал, так что с опытом у меня все в порядке. — Ну вот где ты такому научился, а? — спросил Святов, и тут же добавил. — Не отвечай, вопрос риторический. — Это ещё что? — произнёс я, не оборачиваясь. Когда увидишь, как я лазерами из глаз стреляю, вообще офигеешь. — Ты серьёзно? — судя по голосу, повёлся. — усмехнулся я. — Прикалываешься! — произнёс он укоризненно. — Ты так не шути, я ж, блин, верю! — Щукин! — произнёс я рацию. — Отойди от окна, мимо тебя сейчас противник пройдёт. — Понял, — ответил он. — Когда мы уже атакуем? «Если так пойдет и дальше, — прикинул я. — Через час где-то. Но будем надеяться, что они одумаются. — Будем, — буркнул он в рацию. Не хотелось бы сражаться, пусть и с бывшими, но все-таки с своими. И он, кстати, довольно легко принял тот факт, что операцией командую я лично. Приподнял бровь, хмыкнул и согласился. — Лидер-7, Кащею, прием! — Лидер-7 на связи. Рысев Алексей Николаевич, 64-летний глава рода, разговаривал по телефону с главой союзного рода Спицыных. Разговор, по сути, только начался, уже начал не нравиться Рысеву. Впрочем, сама тема обсуждения к радости не располагала, но безразличие, которое он услышал с той стороны трубки, откровенно говоря, его разозлило. — Что значит и что? — спросил он, пытаясь сохранить спокойствие. — Ты хоть знаешь? — «Да черт, естественно, ты знаешь, сколько стоит оборудование завода. А сорванные поставки?» «Завод отстроишь», — ответил ему Спицын. «Да, дорого, но результат все окупит». «Не ты ли мне плакался о том, сколько всего утеряно после войны? Ты на одном вскрывателе все вернешь». «А репутацию мне вскрыватель вернет? А на рынок он меня вернет? Мы больше не клан, не мне тебе рассказывать, как нам трудно теперь удерживать свои места». «Меня сожрут с потрохами, никакой вскрыватель не поможет!» «Ерунду говоришь», — ответил Спицын. «Вскрыватель — это уникальный МПД, он тебе что угодно вернет. Лучше скажи, у тебя что, завод вообще не защищен?» «Защищен», — огрызнулся Рысев. «Но защита не рассчитана на полноценную войну с Тумтайбасовыми». «Не станут они объявлять тебе войну из-за иностранца, который скоро уедет», — вздохнул Спицын. «Сто раз уже об этом говорили». «Да?» — добавил в голос иронии Рысев. — А вот их бойцы, в открытую стоящий у ворот моего завода, говорят обратное. Полноценный, мать его, батальон с боевыми, мать их, якутами. И они на своей территории, замечу. — Удачной не их территория, — заметил Спицын. — Ты прекрасно понял, о чем я, — сдержал Рысев рык. — Это для нас Якутия чужая территория, они у себя дома. — Послушай, Валера, мой бизнес — это высокотехнологичный товар. «Для меня крайне нежелательно терять оборудование, завода и специалистов. Даже просто модернизация такого завода может растянуться на годы, а мы говорим про его потерю. Добавь к этому потерю связи в Якутии. Ты хоть представляешь, как сложно будет найти другое место для постройки еще одного завода, на который у меня нет денег, и договориться с местными, чтобы его не трогали?» «Это все решаемо», — произнес Спицын. «Для дориных!» — зарол он в трубку. «А я Рысев!» Короче, если хочешь продолжать, продолжай, но без меня. Это вы там с коренами сидите и ничем не рискуете, а мне подобная встряска совсем не нужна. Я отзываю своих людей. А если твои бойцы атакуют Аматеру, ко мне они могут не идти. Пусть сами к вам возвращаются. Хватит уже этой паники, начал Спицын. Мы вместе планировали, что будем делать, и знали, на что идем. И что получим в конце. Да ничего мы не получим. Приняв решение и, главное, озвучив его, Рысев стал успокаиваться. «Даже если сумеем нагадить Аматеру, что ты с Тумтайбасовыми делать будешь? Думаешь, они упустят такой куш? Не японцы, так якуты получат схрон, не мы, не наша эта территория. Зря мы вообще в это дело полезли!» «Алексей», — произнес Спицын, — «хватит», — прервал его Рысев. «Я выхожу из дела. Дальше действуйте сами». Положив трубку, Спицын чертыхнулся. Но кто бы мог знать, что Рысев банально струсит? Никогда ведь за ним подобного не наблюдалось. Это скорее от Корина можно было ожидать. Сам Спицын не верил, что Тум Тайбасовы начнут войну. Даже мелкие стычки под вопросом. Имперская аристократия вообще неохотно войну начинает. Разве что... Да нет, виртуозы — дело будущего, а воевать придется сейчас. Примерно на этой мысли пятиэтажное здание, которое его род арендовал полностью, сотряс взрыв. Сначала возникла растерянность и непонимание, потом осознание и страх, который Спицын тут же начал давить, и лишь в самом конце удивление. «Что, черт подери, происходит?» Понятно, что их офисное здание подорвали. Точнее, судя по звуку, взорвали стену, так как со стороны взрыва ничего, кроме стены и нет. Но кто и зачем? Они кому-то успели перейти дорогу? Но даже в этом случае все произошло слишком неожиданно. Конфликты, ведущие к подобному, не остаются незамеченными. С последствиями взрыва разбиралась охрана. Спитсон только и успел уточнить, что жертв нет. после чего глава службы безопасности офиса принес ему конверт со странным гербом. Спицын никогда его не видел, но сомневаться, чей он, не приходилось, так как под ним было и название рода. «Мужчина в шлеме», — докладывал глава местного отделения СБ. Дождался, когда появятся люди, и демонстративно бросил на землю конверт. «Почему не задержали?» — спросил Спицын, разглядывая конверт. «Он уехал на мотоцикле», — ответили ему. Стрелять же было нерационально. Это мог быть кто угодно. Похоже, его пора менять на более умного человека. — А ты не задумывался? — спросил Спицын. — Что после такого тебе должно было плевать, кем он был? — Прошу простить, господин, — склонил голову мужчина. — Ладно, может, все и удачно вышло. Такая операция не проводится одним человеком. Значит, у мотоциклиста было прикрытие. «Ввязываться в городской бой — не самая лучшая идея». Открыв конверт, Спицын вынул послание от Аматеру. Простой лист бумаги, на котором была написана всего одна фраза. «Вы действительно хотите войны?» «Свободен», — произнес Спицын хмуро. «Это точно не Аматеру, что крайне плохо. Японцы. японцы его люди сидят в тикси». Пусть разведки там как таковой у Рысевых нет, но уж переправку людей куда бы ты ни было они бы заметили. Плюс что у Аматеру, что у тех же Тумтайбасовых, просто нет нужных связей, чтобы организовать подобную акцию. Это только звучит просто — взорвать стену дома и убежать. На деле же все гораздо сложнее. И да, если бы это были Аматеру, посланник с конвертом не стал бы скрывать лицо. Нет, ему толсто намекают, что даже здесь, в Москве, у Япошки есть те, кто будет за него воевать. Ну или, как минимум, устраивать такие вот диверсии. Проклятый патриарх! Насколько же все было бы проще, если бы японец был обычным человеком? Как же бесят аристократы, готовые вилять перед патриархом хвостиком и способные даже убивать своих соотечественников ради того, чтобы их дочери переспали с чужаком. В любом случае, произошедшее все меняет. Спицын ради, что уж там, неизвестного приза, не готов рисковать своими людьми и активами, воюя у себя дома. Вот если бы Аматеру только на Рысевых сконцентрировался. Мечты, мечты. Взяв в руки телефон, Спицын набрал номер главы рода Кориных и очень скоро узнал, что не он один подвергся нападению. Оказывается, в ограду родового особняка Кориных Прилетела граната из РПГ-7, которую демонстративно бросили после выстрела. Ну и конверт, прижатый к земле гранатометом. Нагло, крайне нагло, зато без жертв. Корин был категоричен так же, как и Рысев, даже больше, так как, в отличие от Рысева, только приблизительно знал, что получит от этой авантюры. Деньги, понятное дело, может какую-то боевую технику. А дальше только догадки, и ради этого он был не готов воевать. Что ж, они хотя бы попытались.